Часть 4. Виталий, следующая половина ночи, утро. Глава 1. Виталий какое-то время не мог оторвать взгляд от собственного отражения, которое находилось в каком-то метре от него, смотрело на него всё тем же зеркальным способом, повернув голову в его же сторону и без всякого сомнения изучало Виталия, так же как делал это и он. Так прошла минута. Кажется, что не более И после Виталий решил с сделать первое движение, полагая, что и его отражение проделает то же самое. Он сделал шаг влево, но отражение не пошевелилось и осталось на прежнем месте. Виталий понял, что игра в зеркало закончилась. От этого внутри ничего не поменялось, потому что нервная нить и без того была натянута выше всякого предела. Но при этом он от чего-то не ощущал желания убежать, поступить привычным способом, чтобы избавиться от неприятного явления. Сегодня очень тёплый вечер, и совсем никого нет на улице. Чуть слышно проговорил Виталий. Он уже не надеялся на то, что эхо собственных слов вернётся, но ошибся в этом. Собственный голос, прозвучав со стороны, сильно напугал Виталия, и ему трудно было понять, Что явилось первоисточником испуга, то ли запись его же голоса, то ли то, что прозвучавшие слова не повторились в точности, а изменились, дополнивши их. Сегодня и вправду тёплый вечер, и очень хорошо, что совсем никого нет на улице, а то я, как и ты, не люблю этого отражения, произнеся свои слова, улыбнулась. А Виталий мгновенно почувствовал что натяжение страха ещё сильнее увеличилось улыбка, которая отпечаталась в его сознании, совсем не походила, не имела ничего общего с привычной ему собственной улыбкой. Это, что проявилось сквозь темноту, была другой, была какой-то надменно-властной, принадлежавшей незнакомому, очень чужому человеку. который мы Виталий нигде и никогда не имел никакого отношения, даже в самом кошмарном сне. И вот тогда, и точно впервые Виталий ощутил, что где-то уже видел это сквозь сон, в предрассветный мутный час, когда метался с комкиваей простынь под собой, когда спасался бегством от настигающего его горячего пламени, кажется, что тогда он и запомнил, особенно эти пустые глаза, не имеющие различий с его глазами за исключением одного пустоты, которая скрывалась подоболочкой взгляда, но совсем недалеко. В одном движении и в одном прищуре нельзя было этого не заметить, нельзя было этого не почувствовать, но куда неприятнее было ощущение, пришедшее спустя ещё несколько секунд. А что дальше? Виталий мог простоять на одном месте долго. Он мог бы дождаться, когда появится в их компании кто-то ещё, и тогда бы точно исчезла скованность, и, может, хоть что-то пришло бы в голову, чтобы не настолько жутко выглядел тот, кого он уже неоднократно называл человек-тень. И к этому моменту слишком часто подозревал, что человеком обозначенный тип не является. Только слишком долгим было обдумывание, может не было его и вовсе, но тот, что стоял рядом, имел свои планы и не собирался откладывать их в долгий ящик. Но хватит играть, нет у меня на это времени. Меня зовут Афанасий, тебя я уже давно знаю, ты со мной тоже имел возможность познакомиться. Другим, несколько свистящим голосом произнес человек тень. «Я знаю», – покорно прошептал Виталий. «Вот и хорошо. Будешь делать все, что я скажу, но не бойся. Много я от тебя не потребую», – продолжил человек тень. «Я и не боюсь», – попытался сам себя обмануть Виталий. «Не лги мне, этого я не люблю», – угрожающе прошепел Афанасий или человек тень. «Я понял», – просто ответил Виталий. «Спрашивай, если хотел, что...» Более спокойно произнес Афанасий и внимательно осмотрелся по сторонам. «Ты все время здесь?» Виталий спросил лишь для того, чтобы спросить. «Нет, но иногда бывают», признался Афанасий и в этот же момент стал нюхать ноздрями воздух. Делал он это так, как делают лишь хищные звери, и никогда такая особенность не наблюдается за людьми. Виталий, несмотря на свою природную заторможенность, сумел отметить ненормальное поведение Афанасия, но тут же обречённо согласился с этим, ведь он и до этого знал и видел, что Афанасий человек необычный, и не было странным, что даже в мыслях Виталий теперь боялся подумать об Афанасии как не о человеке. Пусть лучше он будет необычным, пусть странным, но тем, кем он является на самом деле, он быть не должен. Виталий извне почувствовал это неприятное, но необходимое для него правило. «Пора мне. Сам тебя найду, когда нужен будешь», – произнес Афанасий. Виталий лишь кивнул головой. Афанасий направился внутрь дома, но остановился в дверях. «Запамятовал я. Хотя, думаю, и не стоит лишний раз, но о нашей встрече никому. Да». Завтра найдёшь в третьей квартире на кухне чёрный пакет, передашь его Дурадилову старшему. А что я ему скажу? растерянно спросил Итой. Ничего не скажешь, передашь и всё. Я сам ему скажу, если нужно будет. Дурадилову тоже нельзя ничего говорить. Я же сказал никому. После Афанасий скрылся внутри дома, а Виталий оставался на своём месте ещё в течение 10 минут. стараясь то ли разуметь произошедшее, то ли просто боясь двинуться с места, о том, чтобы пройти в дом следом за Афанасием, чтобы посмотреть, где он может быть не было и мысли